«Лина». После ухода Алекса все подавлены. Алекс был источником проблем, но все равно он был одним из нас, одним из группы. И я думаю, что все, кроме Джулиана, испытывают чувство потери. Я брожу вокруг почти что в оцепенении. Несмотря ни на что, в присутствии Алекса, возможность видеть его, знать, что он в безопасности, утешали меня. Теперь, когда он ушел... Кто знает, что с ним может случиться. Он больше не принадлежит мне, чтобы страдать от потери, но печаль и гложащие ощущения неверия со мной. Коралл бледна и молчалива, и глаза ее широко распахнуты. Она не плачет и почти не ест. Тек с Хантером обсуждают, не пойти ли поискать Алекса, но Рейвен быстро объясняет им глупость этой идеи. Несомненно, у Алекса не один час форы — И кроме того, выследить одиночку ещё труднее, чем группу. Они только зря потеряют время, ресурсы и силы. Мы ничего не можем сделать, сказала Рейвен, пряча от меня глаза. Нам остаётся лишь позволить ему уйти. Так мы и поступаем. Внезапно никаких фонарей не хватает, чтобы прогнать тени, часто стоящие между нами, тени других людей и других жизней, потерянных в диких землях, их борьбы. Мира, расколота во надвое. Я не могу выбросить из головы мысли о лагере, я пипе и о колонии солдат, которую мы тогда видели, прячась в лесу. Пипа сказала, что нам следует ждать звёздных сопротивления 3 дня. Но вот третий день медленно переходит в вечер, но никто так и не появился. Каждый день мы становимся всё более психованными. Это не тревога, как таковая, У нас достаточно еды, и теперь, когда ТЭК с Хантером нашли неподалеку ручей, достаточно воды. Весна наступила, животные вышли из спячки, и охота стала лучше. Но мы полностью отрезаны от новостей. О том, что произошло в Отербери, и о том, что творится в других районах страны. Когда очередное утро, словно прилив, поднимается над старыми могучими дубами, слишком легко представить, будто мы... Единственные оставшиеся люди во всём мире. Я не могу больше сидеть под землёй. Каждый день после обеда, какой удалось раздобыть, я выбираю направление иду туда, стараясь не думать про Алекса и его записку. Я обычно обнаруживаю, что только об этом я и думаю. Сегодня я иду на восток. Сейчас одно из моих любимых времён суток. Совершенство промежуточного момента, когда свет кажется текучим, словно медленно наливаемый сироп. Но я всё равно не могу избавиться от ощущения несчастья, скручивающего узлом всё внутри. Я не в состоянии избавиться от мысли, что остаток наших дней весь будет таким: бежать, прятаться, терять то, что мы любим, зарываться под землю и рыскать в поисках пищи и воды. Время вспять не повернёшь. нам никогда не вступить в города маршем победителей, провозглашая на улицах нашу победу. Мы будем просто кое-как перемагаться тут, до тех пор, пока перемагаться окажется уже некому. История Соломона. Странно, что из всех историй руководство ББС Алекс выбрал именно эту, ведь именно она не шла у меня из головы после того, как я обнаружила, что он жив. Неужели он каким-то образом узнал об этом? Неужели он понял, что я чувствовала себя как тот несчастный, разрубленный пополам ребёнок? Неужели он пытался сообщить мне, что и сам чувствует себя точно так же? Нет. Он сказал мне, что наше прошлое и всё, что мы делили, мертво. Но вопрос у меня в голове, словно сильное течение, волокли меня снова и снова на те же самые места. История Соломона. Суд царя. Ребенок, разрубленный надвое, и пятно крови, впитавшийся в каменный пол. В какой-то момент я осознаю, что понятия не имею, ни как долго я иду, ни насколько далеко я ушла от явки. По пути я не обращала внимания на вид местности. Ошибка новичка. Грэнд Па, один из самых старых зараженных в Холмстеде, неподалеку от Рочестера, любил рассказывать истории о духах, которые вроде как обитают в диких землях и передвигают деревья, камни и реки просто ради того, чтобы сбить людей с толку. Никто из нас на самом деле не верил в такое, но послание было истинным. Дикие земли — это хаос, это изменяющийся лабиринт, и они способны водить тебя кругами. Я иду вспять по своим следам, выискивая места, где мои пятки отпечатались в грязи и примятый под лесок. Я выбрасываю с головы всякую мысль об Алексе, В глуши ничего не стоит заблудиться. Если будешь неосторожен, глушь поглотит тебя навеки. Я вижу вспышку солнечного света между деревьями, ручей. Я носила воду вчера и смогу найти дорогу от ручья, но сперва стоит быстренько сполоснуться. Я уже успела вспотеть. Я продираюсь через подлесок и выхожу на широкий берег к выгоревшей траве и плоскому камню. Я останавливаюсь. Здесь уже кто-то есть. На противоположном берегу, в футах в 40 от меня, сидит на корточках женщина. Голова у неё опущена, и я вижу спутанные седеющие волосы, пронизанные белыми нитями. Мгновение я думаю, что она может быть регулятором или солдатом, но даже издалека мне видно, что её одежда не стандартная. Лежащий рядом с ней рюкзак, заплатанный и старый, на майке расплылись жёлтые пятна пота. Мужчина, которого я не вижу, зовёт откуда-то, почти неразличимо, и женщина отвечает, не поднимая головы. Ещё минуту. Я напрягаюсь и застываю. Я узнаю этот голос. Женщина вылавливает из воды какую-то ткань, деталь одежды, которую она стирала, и выпрямляется. У меня перехватывает дыхание. Женщина берётся за вещь двумя руками и быстро выкручивает её. Потом так же быстро распрямляет, рассыпая по берегу веер брызг. И я внезапно превращаюсь в пятилетнюю девочку. Я стою в нашей прачечной в Портленде, слушаю бульканье мыльной воды, медленно утекающей в раковину, смотрю, как она делает то же самое с нашими рубашками и трусами, смотрю на пунктир воды, на выложенных кафелем стенах, смотрю, как она расправляет наши вещи и развешивает их на верёвках под потолком. прихватывая прищепками, а потом снова поворачивается и улыбается мне, что-то напевая себе под нос. Лавандовое мыло, отбеливатель, футболка, упавшая на пол. Всё это в настоящем. Я снова там. Она здесь. Она замечает меня и застывает на месте. Мгновение она ничего не говорит, и я успеваю заметить, как сильно она отличается от моих воспоминаний о ней. Она сделалась куда жёстче, лицо осунулось, но под ним я узнаю другое лицо, словно лик проступающий из-под воды, смеющиеся губы и круглые щёки, искрящиеся глаза. В конце концов она произносит: Лина. Я втягиваю воздух и открываю рот. Я говорю: Мама. Бесконечные секунды мы просто стоим, глядя друг на друга. а прошлое и настоящее сходятся воедино, а потом разделяются. Мама тогда и мама сейчас. Она что-то начинает говорить. Ровно в этот момент из чащи появляются двое мужчин, увлеченные беседой. Но стоит им заметить меня, как они вскидывают ружья. «Стойте!» – резко бросает мать, вскидывая руку. «Она с нами!» Я не дышу. Выдыхаю только, когда мужчины опускают оружие. Мать продолжает смотреть на меня, молча, поражённо и ещё как-то со страхом. "Кто ты такая?" спрашивает один из мужчин. У него ярко-рыжие волосы с проседью. Он похож на огромного мармеладного кота. "С кем ты?" Меня зовут Лина. Каким-то чудом голос у меня не дрожит. Мать вздрагивает. Она всегда звала меня Магдалина и терпеть не могла сокращения. Интересно, задевает ли это ее сейчас, когда минуло столько времени? Я пришла из Оттербери с несколькими товарищами. Я жду, когда мать как-либо даст знать, что мы знаем друг друга, что я ее дочь. Но она этого не делает. Она переглядывается со своими спутниками. «Ты с Пипой?» Спрашивает Рыжий. Я качаю головой. «Пипа осталась», — сообщаю я. «Она отправила нас сюда на явку». Она сказала нам, что придут люди из Сопротивления. Второй мужчина, смуглый и жилистый, издает короткий смешок и вешает ружье на плечо. «Ну вот мы и пришли», — говорит он. «Я Кэп. Это Макс». Он указывает большим пальцем на мармеладного кота. «А это Би». Он кивает на мою мать. «Би, мою мать зовут Аннабель. Эту женщину зовут Би. Моя мать всегда находилась в движении». У моей матери были мягкие руки, пахнущие мылом, и улыбка, похожая на первый луч солнца, упавшего на лужайку. Я не знаю эту женщину. Ты возвращаешься на явку? спрашивает Кэп. Да, выдавливаю я. Мы с тобой, говорит он с полупоклоном, который, учитывая окружающую среду, выглядит даже более чем слегка ироничным. Я чувствую, что мать снова смотрит на меня. Но стоит мне взглянуть на неё, как она отводит глаза. Мы идём почти не разговаривая до явки. Макс и Кэп время от времени перебрасываются репликами, но на каком-то своём жаргоне, которого я не понимаю. Моя мать, Анабель Би, молчит. Когда мы уже подходим к явке, я ловлю себя на том, что бессознательно замедляю шаг. Мне отчаянно хочется продлить наш путь. Хочется, чтобы мать что-нибудь сказала, признала меня. Но мы слишком скоро добираемся до щелястой верхней постройки и лестницы, ведущей вниз. Я отстаю, давая Максу с Кепом спуститься первыми. Я надеюсь, что мать поймёт намёк и задержится на минутку, но она идёт следом за Кепом. Спасибо, говорит она мне громко, проходя мимо меня. Спасибо. Я даже не могу злиться. Я слишком потрясена, слишком ошеломлена ее внезапным появлением. Женщина-мираж с лицом моей матери. У меня внутри пусто. Руки и ноги кажутся огромными, как воздушный шар, и словно бы принадлежат кому-то другому. Я смотрю, как руки нащупывают по стене путь вниз, смотрю, как ноги топают по ступенькам. На мгновение я останавливаюсь у подножия лестницы, совершенно сбитая с толку. Пока меня не было... все успели вернуться. Так с Хантером что-то обсуждают, сыплют вопросами. Джулиан, увидев меня, встает со стула. Рейвен суетится, наводя порядок и раздавая указания всем вокруг. А посреди всего этого — моя мать. Она снимает рюкзак, берет стул, перемещается с неосознаваемым изяществом. Все вокруг суетятся, спешат, словно мотыльки, вьющиеся над лампой. Мелькающие размытые пятна на фоне света — Даже комната стала выглядеть иначе, теперь, когда здесь она. Должно быть, это сон. Наверняка сон. Сон о моей матери, которой на самом деле не моя мать, а кто-то другой. «Привет, Лина». Джулиан берет мое лицо в ладони и, наклонившись, целует меня. Его глаза все еще припухшие и с фонарями. Я машинально целую его в ответ. «Что-то случилось». Он отодвигается от меня, и я прячу глаза. Ничего, говорю я. Я позже объясню. У меня в груди застрял пузырь воздуха, не давая ни дышать, ни говорить. Он не знает. Никто не знает, кроме Рейвен и, возможно, Тека. Они уже работали прежде с Би. Теперь моя мать вообще не смотрит на меня. Она принимает от Рейвен чашку с водой и пьёт. это незначительное движение внезапно будет во мне гнев. Я сегодня подстрелил оленя, хвастается Джулиан. Ты его заметил, когда тот был на полпути через поляну. Я не думал, что у меня что-нибудь получится. Браво, обрываю его я. Ты нажал на спусковой крючок. Джулиан уизвлён. Я уже не первый день ужасно с ним обращаюсь. В том-то и проблема. Уберите из лечения руководства и законы, и у вас не останется правил, которым можно следовать. Любовь приходит только вспышками. Это еда лина, тихо говорит Джулиан. Ты же сама всегда говорила мне, что это не игра. Я играю в Сириус ради пропитания. Он умолкает, потом добавляет: чтобы остаться. Он подчёркивает последние слова, и я понимаю, что он думает про Алекса. И тогда я тоже думаю про него и ничего не могу с собой поделать. Мне нужно продолжать двигаться, восстановить душевное равновесие, убраться прочь из этой душной комнаты. Лина, рядом со мной возникает Рейвен. Поможешь мне с едой, ладно? Это правило Рейвен. Будь всё время занят. Двигайся, вставай, открой консервы, принеси воды. Делай хоть что-нибудь. Я машинально слежу за Рэйвен в Краковене. Есть новости насчёт Отерберри, спрашивает Тек. На мгновение воцаряется тишина, её нарушает лишь моя мать. Уничтожен, просто говорит она. Рэйвен случайно слишком сильно нажимает на полосу сушёного мяса и ойкнув, отдёргивает палец и суёт его в рот. В каком смысле уничтожен? голос Тэка резок. Лагерь стёрц с лица земли. На этот раз голос подаёт кэп, выкашлян подчастую. О, господи. Хантер тяжело опускается на стул. Джулиан стоит оцепенев, напрягшись, стиснув руки. Моя мать, женщина, которая была моей матерью, сидит, сложив руки на коленях, неподвижно, с ничего не выражающим лицом. Только Райвен продолжает двигаться, замотав порезанный палец кухонным полотенцем, пелет сушёное мясо. берёт назад, вперёд-назад. И что же теперь? Сдавлено спрашивает Джулиан. Моя мать поднимает голову. Что-то давнее, глубокое шевелится во мне. Её глаза по-прежнему ярко-голубые, как небо, как мне помнилось. Они не изменились. Нам надо двигаться, говорит она, оказывать поддержку там, где это на пользу. Сопротивление всё ещё собирает силы, собирает людей. А как насчёт Пипы? Взрывается Хантер. Пипа велела ждать её. Она велела Хантер одёргивает его тег. Ты слышал, что сказал кэп? Лагерь выкошен под чистою. Снова повисает тяжёлое молчание. Я вижу на подбородке у матери подёргивающуюся мышцу, незнакомый мне тик. И она отворачивается, так что теперь мне виден выцветший зелёный номер, вытатуированный у неё на шее. Под скоплением злобных шрамов, вследствие всех её неудавшихся процедур, я думаю о годах, которые она провела в крипте, в крохотной камере без окон, царапая стены металлической подвеской, подарком отца, бесконечно вырезая на стенах слово любовь. И вот теперь, менее чем за год свободы, она каким-то образом очутилась в рядах сопротивления. Более того, она в его центре,